Валерий Капранов. «Дятлов посох». Книга первая. Успокойтесь и не падайте в обморок. Я была вне себя от радости, когда отыскала их в немноголюдном зале. Они сидели в дальнем углу кафе, в уютном закутке под люстрой с абажуром персикового цвета, в стиле эпохи соцреализма. Под приглушенным светом их лица были почти неразличимы, а старая пальма в катке с мохнатным стволом и строконечным разлапистыми листьями надежно скрывала их столик от посторонних глаз. В общем, идеальное место для встречи разведчиков со своими тайными агентами. «Привет, мои дорогие!» – я помахала им рукой издалека. «Привет, пропажа!» – обрадованно воскликнула Геля и тут же выскользнула из-за стола. Мы обнялись как и полагается настоящим подругам, которые давно не виделись. Но, наконец-то, ты снова с нами. Ты даже не представляешь, как мы тебе рады. Геля принялась пританцовывать от восторга. Когда мы видели в последний раз тебя такой веселый и неунывающий. Не помнишь? Вот и я не помню. А сейчас ты прямо светишься, как солнышко в ясную погоду. Ну-ка поделись с подругами секретом. В каких местах раздают такое хорошее настроение? Конечно же, я собиралась им все рассказать. За этим я сюда и пришла. Но нельзя же вот так вываливать на них все сразу. Нужно сперва их немножко подготовить. «Я тоже рада тебя видеть, Аня», – сказала Нина, обнимая меня после гели. «Нам с гели тебя сильно не хватало. Мы тут с ней со всей нашей честной компанией спорим между собой и гадаем. По какому же поводу ты нас сюда сегодня пригласила?» давай колись уже, чего такого могло произойти, отчего ты сияешь, как ювелирная лавка?» Геля настойчиво усадила меня за столик и придвинула ко мне высокий стакан с молочным коктейлем. «Ну, не томи же, давай, рассказывай, а то мы тут уже битый час ломаем головы над тем, отчего эта наша царевна Несмеяна вдруг взяла и решилась выйти в люди из самовольной изоляции. У меня, того и гляди, мозги закипят от напряжения». Уже все версии перебрали, и вероятные, и сомнительные, и невероятные, но так никак и не придем к единому мнению. Мне было приятно, что они за меня так переживают. Да и что говорить, я сама по ним соскучилась. То, что нам вместе пришлось пережить и те испытания, через которые мы прошли, сплотили нас и закалили нашу дружбу. Мы стали частями единого крепкого и надежного механизма. Сейчас рядом с ними я поняла, как была к ним несправедлива, когда замкнулась в себе от невосполнимой потери, отвергала их помощи и избегала встреч. Благо, жизнь зачастую преподносит нам неожиданные сюрпризы, и сквозь самые хмурые тучи рано или поздно обязательно пробьется лучик ясного солнечного света. Он принесет и подарит нам новую надежду. Так, что нечто подобное случилось и со мной. Хорошо, так уж и быть. «Сейчас вам все расскажу», — пообещала подругам я. «Только прошу вас, еще немного потерпите, и скоро вы все узнаете». Мне и самой было трудно сдержаться, чтобы не выложить им все сразу, и тем самым их не огорошить. Я затем вас сюда и позвала, чтобы сделать вам сюрприз. Начала я издалека, чтобы их постепенно подготовить, иначе будет неинтересно. Кстати, забыла упомянуть, за столом мы сидели втроем. Я, Геля и Нина. А молочные коктейли и блюдец с пирожным было расставлено на пять персон. По крайней мере, для окружающих это воспринималось именно таким образом. Если бы кто-то из них обратил на это внимание и задался вопросом, почему нас трое, а накрыто на пятерых, то, возможно, он бы подумал, что мы ждем кого-то еще двоих. Но на самом деле все было не так. За столом нас было пятер. Если вы не читали предыдущих книг и со мной еще не знакомы, то для начала давайте познакомимся. Меня зовут Аня. Аня Воронкова. Помимо того, что я обычная девочка и ученица средней школы, ко всему прочему, я еще прохожу обучение чародийскому ремеслу у своей наставницы. Мою наставницу зовут тоже Анна. Мы с ней тески. Она практикует светлую бытовую прикладную магию. А помимо этого, по совместительству, работает преподаватель детской художественной студии. Таким же, как и я, юным дарованием, будущего Репиным, Шишкиным и Айвазовским, Анна преподает живописи-графику. И я, как начинающая художница, тоже там у нее учусь. Между прочим, именно в этой студии мы с ней познакомились. Итак, я начинающая ведьма и начинающая художница по определению два в одном. А это мои подруги Геля и Нина. Они тоже, как и я, обучаются магии и чародейству, но учимся мы раздельно. За каждой из них закреплена своя наставница. Наставницу Гели зовут Ляля. Она красивая, как персидская царица, и служит в Театре юного зрителя, художественным руководителем. Помимо магии она обучает Гели актерскому мастерству. И на этом поприще уже во многом преуспела. Наставницей Нины стала Надежда, элегантная и орудированная особа. Свиту – вылитая аристократка самых чистых и благородных кровей, а работает рядовым сотрудником в обычной детской библиотеке. Вот так посмотришь на них, на наших наставниц, и не в жизни догадаешься, что перед вами не просто женщины, а самые, что ни на есть настоящие ведьмы. Только в хорошем смысле этого слова. Чтобы вас не вводить в заблуждение, сразу хочу вам пояснить. Ведьмы – это не те мерзкие фурии, которые варят в котлах ядовитое зелье, летают на мёдлах, злобно хохочут, налагают на всех заклятий и грозят превратить вас из человека в жабу. Нет. Ведьмы – это мудрые девушки и женщины, которые обладают сверхъестественными способностями и, в отличие от большинства людей, обычно ведают, что делают. А от того, что ведают, они и зовутся ведьмами. Теперь, надеюсь, вам понятно. Ну так вот, о чем это я? Ах, ну да, о стаканах и о пирожных. Так вот, почему их пять, если мы за столом сидим втроем? Дело в том, что наш мир многогранен и многомерен, и на самом деле не такой, каким вы привыкли его воспринимать. Есть люди, которые обладают сверхъестественными способностями, и для них не секрет, что кроме мира, в котором мы живем, есть и другие параллельные миры. Они, как и наш, тоже обитаемы и разположены в кокене мироздания, как квартиры в многоэтажном и многоподъездном доме, которые тесно связаны между собой переходами, коридорами, туннелями и норами. В одних из них живут причудливые создания, которые далеко от норм нашего восприятия. И по понятным причинам мы избегаем общения с ними. А в других живут индивиды, похожие на нас, И такие же птицы и звери, как и у нас. Только некоторые из них могут еще и разговаривать на человеческом языке. Хотя некоторые звери зверей, напротив, утверждают, что это люди могут общаться на их языке. Но только сами не хотят этого признавать. Это сложный, очень глубокий риторический вопрос, чей язык появился раньше. Оставим его для филологов и ученых. Так как в данный момент речь у нас совсем не об этом. Иногда жизнь пестрит чудесами и неожиданными сюрпризами. Порой случается так, что на перекрестках судеб встречаются два представителя из параллельных миров – человек и зверь, а может быть рептилия или птица, и в процессе общения между ними возникает взаимная привязь или симпатия, и они начинают догадываться и чувствовать, что их объединяет нечто общее. Это чувство родственных душ, превращающееся в искреннюю и бескорыстную дружбу. Между ними завязываются тесные отношения, которые перерастают в неделимый и нерушимый союз, и они становятся двумя половинками единого целого – человек и его половинка из другого мира. Этих зверей в кругах людей, посвященных магические таинства, называют проводниками. Вы спросите, почему проводниками? Потому что, когда они пересекают границы нашего мира, не могут обрести нашу плотность, и поэтому, оставаясь в эфирной плотности для большинства обычных людей, они невидимы. Это свойство им позволяет проникать везде, узнавать самые сокровенные секреты и иметь доступ к любой информации. Если вам будет нужно куда-то попасть, они проведут вас куда угодно, кратчайшими безопасными путями. Благодаря своей чуткой восприимчивости они могут вас уберечь от опрометчивых действий и от непредвиденных неприятностей. У Гели таким проводником является серая говорящая ворона. Ее зовут Маргарита. В кругу друзей она позволяет себя звать Марго. У Нины ее проводником стала аквариумная красноухая черепаха, которую зовут Марфа. В отличие от Марго, она, видимо, так как давно уже адаптировалась в нашем ми мире и при этом чувствует себя вполне комфортно. Надеюсь, теперь вам понятно, почему на столе стоит пять молочных коктейлей и пять пирожных. У тех, кто не читал предыдущих книг, может возникнуть вполне резонный вопрос. А как же ты, Аня? Где твой проводник? Или тебе не повезло, как твоим подругам? Ответы на эти вопросы причиняют мне боль и ранят душу. Но раз вы спросили, я найду в себе силы вам ответить. Как и моим подругам, мне тоже несказанно повезло. Судьба и ко мне проявила благосклонность. Однажды, когда моя наставница Анна в первый раз взяла меня в небольшое путешествие и показала мне, насколько чудесен постусторонний Нави мир, мне посчастливилось повстречать самого милого, остроумного, храброго, пускай немного хвастливого и озорного, но оттого не менее восхитительного, говорящего рыжего кота». Звали его Бенджамин Ахмед Хосе Луис Мария Санчес. Но, чтобы не утруждать вас долгим причислением всех его благородных имен и те сам не стеснять вас в общении, говорящий кот любезно позволил нам называть себя скромным и более привычным для нас именем. С того момента мы стали звать его Вениамином. По ходу беседы он узнал, что я очень хотела бы Чтобы когда-нибудь у меня, как и у моей наставницы, появился свой проводник, с которым мы бы делили радости и невзгоды, заботились бы друг о друге и путешествовали по другим мирам. И на мое удивление Вениамин согласился стать для меня таким проводником. В тот миг мне показалось, что в моем сердце вспыхнула и зародилась целая вселенная. Счастье обрушилось на меня бурным водопадом и нас понесло по извилистым потокам повлекая в пучину захватывающих и невероятных приключений. Мы так крепко сдружились и привязались друг к другу, что я даже шагу не мыслила ступить без него. Вениамин стал для меня второй тенью. Только не темной и мрачной, а наоборот, озорной, пушистой и рыжей. Я в нем души не чаяла. Но, к сожалению, счастье мое оказалось недолгим. Так получилось, что нам с нашей дружной компанией довелось стать свидетелями коварного преступления. Один заграничный барон, который состоял на службе тайного мистического ордена, приехал в нашу страну, чтобы похитить древнейший волшебный артефакт веретено судьбы. Не буду долго подробно рассказывать о том, через что нам пришлось пройти, чтобы разыскать похитителей и вернуть веретено судьбы его истинной владелицы, но суть в том, что в итоге нам всем вместе с Вениамином довелось одним противостоять барону, в то время как наши друзья были от нас далеко. Защищая меня и спасая жизнь беззащитной девочке, которую барон захватил в заложники, Бениамин пожертвовал ради нас своей жизнью и был сброшен злодеем в пропасть. Его гибель стала для меня тяжелым и сильным потрясением, от которого я еще долго не могла оправиться. Как и должно быть, в конечном итоге мы победили. Барон с позором бежал, а мы вернули украденное веретено судьбы. Вернувшись домой после горького утрата, я поняла, что без верного друга я больше не смогу быть такой же, как прежде. После занятий большую часть времени я проводила в одиночестве, погружаясь в воспоминания о недавней трагедии. Мне не хотелось никого видеть. Я замкнулась в себе и изолировалась от внешнего мира. Не отвечала на сообщения и звонки и избегала общения с подругами. У меня не было никакого желания обращать их в компанию своими унынным присутствием. И как бы искренне не звучали их утешения и сочувствия, мне не хотелось, чтобы меня жалели. Когда ты не хочешь смириться с тем, что тебе подсовывает судьба, держишь удар, не раскисаешь и не превращаешься в тряпку, Вселенная рано или поздно почувствует твою несгибаемую волю и обязательно ответит тебе взаимностью. По крайней мере, так произошло со мной. Я твердо была уверена, что если ты веришь в чудо, то окружающий мир непременно тебе его явит. И вот вчера это чудо ко мне явилось. «Ну, долго еще нам терпеть?» – защелкала клювом и вперилась взгляда в меня Марго. «Не знаю, как вам, а мне терпения уже не хватает». Сложив крылья, она суетливо вышагивала по столу туда-сюда, туда-сюда, поднимая когтистые лапки – как кремлевский курсант на военном параде, словно от этого время могло побежать быстрее. «Если тебе не хватает терпения, — сказала Геля, — можешь его попросить взаймы у Марфы. У нее этого терпения столько, что хватит хоть на сто ворон. Правда, Марфа? Займешь ей немного? От тебя ведь не убудет? Да без проблем! — уловила ее шутливый тон красноухая черепаха. Если тебе и вправду нужно, обращайся. Мне не жалко. Бери, сколько хочешь. А я потом себе еще намедитирую. В отличие от некоторых, у меня с этим нет никаких проблем. «Ага, знаю я эти твои медитации», – съязвила ей в ответ ворона. «Будь у меня такой панцирь, я бы тоже только и делала, что ела бы до отвала, до сладко спала, посапывая в две дырочки». «Ой, простите меня, мельпардон, не спала бы, а медитировала. Будь у тебя такой панцирь, то ты бы тогда не взлетела», флегматично парировала Марфа. «А если бы даже и взлетела, то вряд ли бы смогла улететь далеко. Хотя...» «Ход твоих мыслей подталкивает меня к неким весьма интересным размышлениям». «Хм... А действительно, в этом что-то есть». Марго, ты никогда не задумалась. Как могли появиться на свет драконы? Да ладно вам, хватит уже, поспешила остановить их Нина, пока их дискуссия не перешла в зооморфический псевдонаучный диспут. Если вам уж так хочется поупражняться в остроумии, то выберите для этого другое время. А у нас сегодня событие. В какой то веке Аня решила выйти в люди и порадовать нас своим присутствием. Проявите хоть чуточку уважения, ведь всем интересно, что за сюрприз она нам приготовила. В ее восторженном взгляде поверх очков я уловила, будто она меня подбадривает, словно неявно намекает поскорей показать обещанный сюрприз. Я посмотрела на часы и, чтобы привлечь еще чуточку всеобщего внимания, подняла указательный палец, подчеркивая предельную готовность. До появления чуда оставалось всего одна минута. Концентрируясь на секундах, я мысленно повела обратный отсчет. Постаралась напустить на себя серьезный вид, но меня распирало от счастья. Я так и не смогла сдержать улыбки. «Какая-то она чересчур довольная», — Курлыч произнесла Марго. «Чует мое бедное сердечко. Что-то сейчас произойдет. Ой, не к добру это, ой, не к добру». «Та-дам!» — торжественным голосом объявила я. Хлопнула в ладоши и театрально развела руками. К нашему столику промелькнула тень. Послышался звук когтей, скребущих по обшивке дивана. «Успокойтесь. Прошу не вставать и ни в коем случае не падать в обморок». Услышали все до боли знакомый голос. «Да-да. Не пугайтесь. Вам не померещилось. Это действительно я. Живой, здоровый, целый и невредимый». Виньямин, почти хором воскликнули они, он самый. Рыжий кот сощурился с довольным видом и с гусарской бравадой расправил усы. Собственной персоной. Но Кар, чуть не поперхнулась ворона, Кар, как же тебе удалось выжить? Ведь все считали, что ты погиб. Мрр, это трагичная, грустная и душещипательная история пространно глядя под потолок ответил вениамин но для начала неплохо было бы подкрепиться так чем тут сегодня нас угощают он деловитым взглядом окинул столик и с недоумением посмотрел на меня а вот сейчас обидно было и я не понял почему тут всего только пять коктейлей что воскресшим как там коктейль не полагается не обижайся вениамин сейчас все будет пообещала я жестом подзывая к столику официантку Я не хотела испортить сюрприз, и поэтому никому ничего не сказала. Сейчас закажу. К нам подошла официантка в кружевном передничке и чепчике, аля привет из семидесятых. Девушка, уйдет дабы, принесите еще один молочный, попросила я. Что-нибудь еще, не отрывая взгляда от блокнота, спросила официантка. Вот только не нужно никаких пирожных, заявил категорический кот и, пробежав беглым взглядом по ламинированной карточке красочного меню, ткнул в нужное место когтем. Вместо него закажи мне лучше порцию взбитых сливок и попроси, чтобы ничем не поливали. Ни шоколадным муссом, ни клубничным сиропом, а то все испортят. Кстати, а как насчет мороженого? Раз уж мы празднуем мое воскрешение, то мы с Аней всех угощаем. Кто готов составить компанию – И хоть официантка не могла его видеть, все же вопрос Вениамина поставил нас в тупик. По понятным причинам ответить ему напрямую мы не могли, так как в глазах девушки с блокнотом это будет выглядеть по меньшей мере странно. Представляю, что она о нас подумает, когда увидит, как три с виду приличных девочки общаются с пустым местом на диване. Поэтому, чтобы ее не шокировать, я сама озвучила вопрос. «Кто-нибудь хочет мороженого?» «Мне не нужно», – замотала головой ворона. «Не понимаю, чего такого особенного вы в нем находите? Для молока слишком сладкое, холодное и густое. А как для снега, так какое-то липкое и жирное. А между прочим, это ваше мороженое не самая полезная еда для желудка. А еще потом горло с него болит. Так что не советую. А я буду, – вопреки ее доводам сказала Геля. «Так уж и быть, составлю вам компанию». Нина вопросительно посмотрела на Марфу. Черепаха ей не ответила, так как была полностью поглощена поеданием бисквитного пирожного. Нина настойчиво постучала кончиком пальца по ее панцирю. «Марфа, ты хочешь мороженого?» Когда до Марфы дошло, что от нее ждут ответа, она повернула к Нине перепачканную кремом мордочку и два раза моргнула, что означает «нет». «Ну, как хочешь». «А вот я не откажусь», — сказала Нина в знак солидарности с Вениамином. «Хорошо», — кивнула официантка и принялась записывать. «Значит, вам еще один коктейль и три мороженых». «Не три, а четыре», — поправила ее я. Девушка в чепчике посмотрела на меня с удивлением. Она внимательно слушала, принимая заказ, и после моего заявления было заметно, что в ее голове случился какой-то сбой лицо была явная несостыковка с законами математики. Возможно, задачка, которую ей предстояло решить для ее понимания, имела весьма запутанные условия. За столом три девочки, но молочных коктейлей и пирожных по пять. Потом они заказывают еще один коктейль. Это более-менее понятно. Выходит по два на каждую, что вполне логично. Хотя пирожные еще одно не заказали. И мороженых четыре. Ну почему четыре? Ведь четыре на троих не делятся. — Точно четыре? — настойчиво переспросила она. «Точно — Точно, — убедительно подтвердила я. — И еще будьте дабы, принесите порцию сбитых сливок. Только, пожалуйста, ничем их не поливайте. — Сливок точно одну порцию? — официантка подозрительно вскинула бровь. «Не 4 — Не четыре? Получив подтверждение, окончательно сбитая с толку официантка отправилась на кухню за заказом. Когда же она вернулась к нашему столику с тесно заставленным подносом, ее ожидало очередное потрясение. С тем, что мы странные, она вроде мысленно уже смирилась, отчего старалась вести себя с нами сдержанно и деликатно, хотя тень раздражения в ее поведении все же присутствовала. Но вот, когда она увидела перемазанную кремом Марфу, которая копошилась в десертной тарелке в бисквитном крошеве, то это стало той самой каплей, которая переполнила чашу ее терпения. «Вы что тут устроили, девочки? Немедленно прекратите!» Задыхаясь от негодования, возмутилась официантка. «У нас здесь кафе-мороженое, а не контактный зоопарк. Вы что, не видели на двери значок, что к нам сюда нельзя заходить с животными?» «Там на значке нарисована собака, а не черепаха», поправляя очки, педантично заявила Нина. А о том, что в общественном местах нельзя ходить с черепахами, нигде ничего такого не написано. Да, не написано. Вынуждена была согласиться с ней официантка. Но это все равно неправильно. Про крокодилов там тоже ничего не написано. Но это же не значит, что с собой в кафе можно приводить крокодилов. Она еще немного повозмущалась. Но на наше счастье оказалась девушка невредной и предложила уладить недоразумение без лишнего шума и скандала. «Давайте так», — обратилась она к нам уже более мягким тоном. «Я сделаю вид, что ничего не видела, и не стану сообщать о нарушении администратора. А вы, в свою очередь, уберете с стола черепаху, чем избавите наше заведение от неприятностей. Нам еще только санэпидемпроверок не хватало. Договорились?» Замечание официантки было обоснованным, и мы благоразумно приняли ее условия. Тем более, что Марфа к этому моменту уже наелась, и после сытного обеда с минуты на минуту должна была погрузиться в свойственную ее метаболизму – трансцендентную медитацию. Девушка проследила за тем, как Нина вытерла Марфе салфеткой мордочку, бережно положила ее в лежащий рядом с собой рюкзак, после чего поблагодарила всех нас за понимание и с чувством выполненного долга отправилась обслуживать посетителей за соседними столиками. — Это что сейчас было? — высунув голову из рюзачка, проворчала Марфа. — Дожилась. В какой то веке меня сравнили с собакой. — Не расстраивайся, голубушка, она это не со зла. Потирая лапы, промурлыкал Вениамин, облизываясь на сливки. — Полагаю, ее возмутили твои манеры а если точнее, то их отсутствие. Вот если бы ты, как и все посетители, пользовалась столовыми приборами, тогда, возможно, она бы тебя и не заметила. Ох, и болтун! Протянула лапой, с панцирей зевнула Марфа. Как был болтуном, так им и остался. Вместо того, чтобы ерничать, лучше поведал бы нам о своем чудесном воскрешении. Знал бы ты, как мы все за тебя переживали а в особенности Аня. «Ладно, ладно», — кот с неохотой оторвался от сливок. «Хватит уже о грустном. Не хочу показаться сентиментальным, но я безмерно вам благодарен за вашу заботу об Ане и за светлую память обо мне. Хотелось бы обойтись без драматизма, но если вы так настаиваете, чтобы я отложил ради вас эту божественную трапезу и незамедлительно приступил к душещипательному поспристованию о своих заключениях и невзгодах, На своей хитрой мордахе Вениамин изобразил прискорбную мину. Затем, как хороший актер, выждал паузу, чтобы привлечь к себе максимальное внимание, и продолжил. «Что ж, пожалуй, ради вас я на все готов. А, мороженое!» Он, с сожалению, посмотрел на свою нетронутую порцию. «Подумаешь, какое-то там мороженое. Пусть себе тает. Зато горло потом не заболит. Правильно я говорю, Марго? Бедный котик!» С иронией посочувствовала ему ворона. «Одолели, видите ли, его с расспросами. Не дают сладенькому поесть мороженого. Да ты кушай, Венечка, кушай, а мы так уж и быть подождем. Что нам каких-то несколько жалких минут? Главное, что ты цел, и ты снова с нами. Да мы ради этого готовы тут просидеть хоть целый день. Будем смотреть на тебя и умиляться». «Может, хватит уже поясничать и ломать комедию», сказала Геля, призывая Марго к порядку. «Сидеть тут целый день никто не собирается. Между прочим, у меня через два часа репетиция в театре. А что касается сливок и мороженого, то тут ты прав. Лишать тебя удовольствия с нашей стороны было бы несправедливо. Так что давай, уже ешь и не томи душу. Ешь и рассказывай. Совмещай приятное с полезным». «Спасибо, Геля, ты настоящий друг». Вот зачерпнул ком эфирного тела сливы клапой, облизал ее и аж зажмурился от удовольствия. Мрррр. Вот она высшая стадия блаженства. Если б вы сдали, как я соскучился по этому вкусу. Для тех, кто не в курсе, как питаются в нашем мире проводники, я поясню. Из-за того, что в нашем мире находятся в другой плотности, они не могут питаться естественной для нас грубой пищей. Все предметы, которые мы видим вокруг, на самом деле Подобно луковицы обладают многослойными оболочками, каждый из которых отличающимися друг от друга разными свойствами и разной плотностью, но большинство людей их не воспринимают и не различают. Поскольку проводники являются в наш мир в астральных телах, то они потребляют не сам продукт, а его невидимую для нас астральную оболочку. Они съедают ауру с продукта, Но при этом сам продукт для людей, не обладающих особым видением, будет по прежнему выглядеть целым и нетронутым. Вот только полезных свойств в нем больше не останется. Хотя по внешнему виду все выглядит вполне себе съедобно. Но все же есть такие продукты, я бы вам не рекомендовал. И поверьте, я знаю, о чем я говорю.